Глава шестнадцатая Доктор Фитспирс жил на склоне холма в доме куда скромнее и меньше, чем у лесоторговца. Дом Мелбери, по всей вероятности, был некогда центром небольшого имения «Малый Хинток», границы которого стерлись, ибо вся окрестность ныне влилась во владение миссис Чармонд. Сам Мелбери ничего не подозревал, но многие, особенно, Приходский священник считали, что владельцами Малого Хинтука были предки Мелбери, так как эта фамилия часто упоминалась в документах о купле-продаже земель, относившихся ко временам Гражданской войны. Дом, где жил Фитспирс, как мы уже говорили, был невелик, похож на крестьянский и, к тому же, недавний постройки. А принадлежал удалившемуся на покой фермеру и его жене, которые по прибытии доктора в деревню уступили ему передние комнаты и перебрались поближе к кухне, а заодно взяли на себя все домашние хлопоты о квартиранте, за что в назначенные дни с благодарностью принимали известную мзду. Дом и сад своей симметричностью напоминали создание голландских архитекторов времен Виллигельма и Марии. Островерхую живую изгородь делили пополам ворота, обрамленные аркой из высокого кустарника. От ворот прямая буксовая аллейка вела вверх по склону к крыльцу, расположенному в середине оконного фасада. Справа и слева от дорожки рядами росли крыжовник, смородина, малина, клубника и скромные цветы. Перед крыльцом красовались два правильных боксовых шара, похожих на школьные глобусы. За крышей виднелись кроны яблонь, росшие выше по склону, а еще выше – деревья рощи, поднимавшиеся до гребня холма. Точно против ворота в дальней части сада находилась калитка, от которой тянулась тропинка в поле. Калитку недавно покрасили так что к ее липкой поверхности еще прилипали мошки. Сидя в гостиной, доктор Осейна наблюдал за редкими прохожими. Будучи философом, он заметил, что характер путников забавно выражается в том, как они распахивают перед собой калитку. Действия мужчин не отличались разнообразием. Они толкали калитку и быстро проходили. Другое дело женщины. Для них липкое и крашеное дерево было неприятной преградой на пути, опасностью или даже ловушкой. Первой привлекла его внимание рослая женщина с нечесанными волосами в поддоткнутой юбке. Не глядя, она взялась за калитку и нажала плечом, но перепачкала рукав и разразилась потоком проклятий. Присела и стала с причитаниями вытирать кофту от траву. Доктор рассмеялся. Следующей была короткостриженная девушка, которой доктор признал дочь своего покойного пациента лесоруба Саута. При виде ее черного траурного чепца доктора кольнуло воспоминание, что именно его совет срубить дерево привел к кончине ее отца и разорению Уинтерборна. Девушка шагала, не спеша, погруженная в свои мысли, ничего не подозревая, схватилась за белую штакетину. Измазавшись в краске, Фицпирс с сожалением подумал, что девушка бедная, и должно быть запачкала свое единственное черное платье. Она осмотрела рукав, казалось, не слишком удивившись, счистила краску и, не меняя выражения лица, двинулась дальше. Вскоре на лужайке перед изгородью показалось особо совершенно иного рода. Изящная поступь ее говорила о городском воспитании твердая походка о деревянском происхождении. Судя по всему, девушка сознавала, что привлекательно, но это не мешало ей сохранять обаяние непосредственности, по-видимому, благодаря склонности уходить в собственные мысли. Вот она подошла к калитке и сейчас коснется перчаткой крашеного дерева. Это представилось Фицперсу чуть ли не самоубийством. Он бросился искать шляпу, не нашел, опять взглянул в окно и увидел, что опоздал. Девушка осмотрела преграду и, подняв земли прутик ткнула им калитку. Калитка распахнулась. Фитспирс продолжал внимательно наблюдать за девушкой, пока та не скрылась из виду. Это была та самая юная дама, которую он однажды повстречал на прогулке. Но кто она? Откуда это выразительное лицо? Все прочие хинтекские девушки отталкивали его своей деревенской грубостью. Но эта особа была совсем другого склада, и доктор решил, что она не из местных. Точно то же он подумал, увидев ее впервые, но сейчас, поразмыслив, заключил, что раз в окрестностях не появилось ни одной новой кареты, девушка не могла быть приезжей. Должно быть, она живет в Интухаусе Не сама ли это миссис Чармонт, о которой он столько слышал или, в крайнем случае, ее гости? От этих мыслей на душе у доктора полегчало. Фитспирс попытался читать и раскрыл начатое сочинение немецкого «Метафизика». Доктор любил подобные книги, ибо не был человеком практическим и мир идеальный, предпочитал реальному. Открытие принципов и их применения Юная дама не выходила у него из головы. Он мог бы пойти за ней следом, но, не будучи человеком действия, предпочел следовать за ней в мыслях. И все же, выйдя к вечеру погулять, Фитспирс невольно направился в сторону Хауса, не подозревая, что днем туда же ходила Грейс, которую с утра занимали мысли о миссис Чармонт. Грейс дошла до вершины холма, откуда открывался вид на усадьбу и возвратилась домой окольным путем. Фитспирс тоже взобрался на холм и взглянул вниз. Ставни были закрыты, из одной трубы поднимался дым. Самый вид усадьбы говорил о том, что миссис Чармонт уехала, а в доме никто не живет. Сообразив, что виденная им юная дама не могла быть той миссис Чармонт, о которой он столько слышал, доктор ощутил смутное разочарование. Равнодушно отвернувшись от опустевшей усадьбы, как от тела, покинутого душой, он зашагал назад. Поздно вечером Фицперса вызвали к больному, жившему за две мили. Как и большинство молодых сельских врачей, Фицперс не мог похвастаться, что разъезжает по вызовам в лакированном кабриолете со слугой, довольствовался обычной двуколкой и сам управлялся с лошадью то привязывал ее у жилища больного к столбу, штакетине или крюку, то давал мальчишке пение, чтобы тот поддержал ее под усцы на время визита. Иногда ему приходилось подолгу утешать пациента, и тогда мальчишке медяк доставался недешево. Унылые ночные поездки в одиночестве случались довольно часто, ибо роды в отдаленных и труднодоступных местах происходили, как правило, именно ночью. Будучи человеком городским, доктор боялся одиночества в темном ночном лесу. Править лошадью он толком не умел, и нередко ему приходило в голову, что случай с ним в лесной чищобе — несчастье. Он погибнет от одного сознания своего одиночества, поэтому он обычно предлагал подвести любому крестьянину или даже мальчишке, лишь бы приобрести чье-то общество и воспользоваться затем мелкой услугой вроде открывания ворот. Когда этой ночью доктор выезжал из деревни, свет его фонаря упал на Уинтерборна, праздно разгуливавшего у дороги, словно у него не было никакой цели в жизни. О лучшем попутчике не приходилось мечтать, и Фицпирс, не раздумывая, спросил, не хочет ли тот прокатиться по лесу в такую славную ночь. Джайлси... Несколько удивила эта любезность, однако он не возразил и уселся в двуколку рядом с Фитцпирсом. Над ними раскинулась черная сеть ветвей, наброшенная на звездное небо. Все деревья походили друг на друга, и ни одно не походило на соседнее. Почти касаясь головой низких ветвей, они время от времени замечали на них причудливые тени, похожие на головастиков. Джайлз объяснил, что это фазаны, устроившиеся на ночлег, а порой доносившиеся до них раскаты оружейных выстрелов подтверждали, что не ему одному ведомо, что представляют собой тени на сучьях. Наконец доктор решился задать Джайлзу, занимавший его вопрос, «Что это за юная дама живет в наших краях? Она очаровательна?» Знаете, в белом буа, в перчатках с белой выпушкой. Уинтерборн уже раз видел, как доктор тайно наблюдал за Грейс, да и по описанию сразу понял, о ком идет речь. Но мрачный и настороженный от природы и к тому же подавленный своей бедой, предпочел ответить уклончиво. «На днях я видел юную даму, беседовала с миссис чармонд Должно быть та самая». Фитспирс сделал из этого вывод, что Интерборна не видел, как он рассматривал Грейс из-за кустов и сказал, «Эта девушка должна быть настоящая дама. Едва ли она живет в Хинтоке постоянно. Иначе я бы ее заприметил. Да она и не похожа на деревенскую». «Она не живет в хинтек хаусе? Нет, там никто не живет». Может, она гостит в деревне или у кого-нибудь из фермеров? Маловероятно, она совсем не такого рода. И Фицпирс начал вслух декламировать, полагая, видимо, что с Джайлсом можно не считаться. Она своим сиянием залила, да то ли бездыханный пустой простор земли, сама легка светла, как облачко с рассветной росой спешащей дорогой голубой пустыню влагой одарить. Она взрастала тут, в стране моей родной, и для меня была подобием сна, который после бури дарует тишина. Примечание. Шелли Перси Биш. Годы жизни. 1792-1822. «Восстание Ислама», песня вторая, страфа двадцать третья. Конец примечания. Уинтерборн догадывался, что эти стихи сочинила не Фитцпирс, но и чужие строки ясно говорили о том, что доктор очарован его бывшей невестой. Сердце у Джайлса заныло. «Вы, кажется, здорово влюбились в нее, сэр». Проговорил он упрямо, избегая называть Грейс по имени. Нет, нет, дело не в этом. Когда человек живет в одиночестве, как я здесь, чувство копится в нем, как электричество, в лейдинской банке. Любовь, понятие субъективное, это сама сущность человека. Ипса хоминис эссентия. Как говорил великий философ Спиноза, Это радость, которой мы озаряем любой подходящий объект в поле нашего зрения. Точно так же многоцветие радуги одинаково озаряет дуб, ясень или вяз. Поэтому, если бы вместо этой юной дамы передо мной появилась другая, я испытал бы к ней тот же интерес и процитировал бы ту же страфу и Шелли. Все мы несчастные жертвы обстоятельств. «Так или иначе, в наших краях это называется влюбиться», — повторил Уинтерборн. «Вы, честь и правы, только заметьте, что влюблен я в собственный вымысел, а на самом деле я никого не люблю». «Скажите, сэр, а что, такое отношение к людям входит в обязанности сельского врача?» — спросил Уинтерборн, прибегая к Сократовой иронии. Лицо его было так простодушно, что Фитцпирс с готовностью ответил «Нет, нисколько». Сказать по правде сельским врачом быть не так уж трудно. Пропишешь старушке горькую микстуру, чем горше, тем лучше. Вскроешь череп, побудешь в природах для порядка. Люди тут такие здоровые, что и без врача обойдутся. Оставить опыт и заниматься исследованиями в этих условиях невозможно. Хотя, впрочем, я кое-что пробовал сделать. Джайлс не стал оспаривать взгляды доктора, а его поразило странное сходство между Фицпирсом и Грейс. Оба, разговорившись, так увлекались своими суждениями, что забывали, насколько эти суждения должны быть чужды ему, Джейлсу. Лишь на обратном пути доктор вернулся к разговору о Грейс. Они остановились у придорожного трактира, Выпили бренди и сидру, а когда снова тронулись в путь, приободрённый выпивкой Фитспирс проговорил. «Да, хотел бы я знать, кто эта юная дама». Они не всё ли равно? Она же только дерево, на которое падает ваша радуга». «Ха-ха-ха, верно». «Вы не женаты, сэр?» «Нет, и не собираюсь». Надеюсь, меня хватит на большее, чем женитьба и жизнь до гроба в Хинтуке. Вообще-то врачу жениться неплохо, и иногда об этом даже приятно подумать. Особенно, когда за окном завывает ветер, и дождь, и ветви стучат по крыше. Верно ли говорят, что после смерти Саута вы потеряли все? Да, больше, чем все. Они выехали на главную улицу Хинтука, если главной улицей можно назвать участок дороги она три четверти окаймленной рощами и садами. Одним из первых на их пути был дом Мелбери. Из окна спальни на улицу падал свет. «Сейчас все раскроется», — подумал Уинтерборн. «Зачем он пытался скрыть от Фицпирса, Что знает Грейс? Кто удержит ветер рукой? Кто принесет воду в подоле?» Примечание. Парафраза библейского текста. Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Книга притчей Соломоновых, глава 30. Конец примечания. Лучше бы он откровенно ответил на расспросы доктора, «Все равно шило в мешке, не утаишь». Двуколка поравнялась с домом, и в окне вырисовалась фигура Грейс, за занавески. «Так вот она!» — воскликнул Фисперс. «Как она туда попала?» «Нет ничего проще. Это ее дом. Она дочь мистера Мелбери». «Не может быть! Откуда у него такая дочь?» Уинтерборн сухо рассмеялся. «Деньги делают все. Было бы из чего». «Отдайте неглупую и смазливую хинтекскую девушку в хорошую школу, и она сойдет за настоящую даму». «Это верно», — пробормотал разочарованный доктор. «Мне и в голову не приходилось, что она дочь Мелбери». «И это ее принижает в ваших глазах?» Голос Линтерборна дрогнул. «Ну нет», — сказал доктор с чувством, — «нисколько не принижает». «Я потрясен. Черт возьми». «Я за ней приударю. Она ведь очаровательна!» «Не для меня», — сказал Уинтерборн. По уклончивым репликам молчаливого Уинтерборна доктор Фиспер заключил, что тот недолюбливает мисс Мелбери за высокомерие. Не потому ли он не хотел сказать ее имени? Этот вывод, впрочем, не помешал ему восхищаться Грейс Мелбери.